Персонаж книги Рэнд – источник. Она никогда не чувствовала себя такой свирепой, как за игрой в Quake. После успешного проведения турнира, ее переписка с Кармаком продолжилась. Он был интригующе бескорыстным, учитывая, как он делился своим кодом и своими знаниями. Она иногда дразнила его, называя Споком, как персонажа из «Звездного пути», но в то же время верила, что у Джона была добрая и щедрая душа.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 но отторжение она у него не вызывала. Под патронажем ID другая компания, Греймэтер, уже работала над новой компьютерной игрой на основе Вольфенстейн 3D под названием «Возвращение в замок Вольфенштайн», и игроки ждали ее с нетерпением. В Дом 3 Кармак мог реализовать идеи, которые тестировал с графическим движком следующего поколения. «Динамическое использование света и теней»,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 Deus Ex доказала, что его желание создать игровую империю с несколькими проектами было правильным, даже несмотря на продажи Дайкатана. Но энтузиазм Ромеро не мог предотвратить неизбежное. После Дайкатана он принялся делать наброски для прототипа следующей игры. Вскоре ему пришлось помочь Тому холу завершить Анахронекс, когда многие ушли из его команды в расстроенных чувствах.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 Он проделал большой путь до мискита, чтобы обсудить ее с Айди. Айди размещалась уже не в знаменитом Черном Кубе. Годом ранее компания переехала в другой офис, чтобы у сотрудников было побольше пространства. Новое место, как заметил Ромера, было еще проще, чем предыдущее. Заурядное офисное здание напротив ресторанчиков «Хуторс» и «Оливгарден». Хотя Ромера иногда случайно встречал Кармака в городе,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 в строительстве пилотируемого ракетного корабля или, как он назвал его, вертикального «Драгстера». «Драгстер» — это гоночный автомобиль специальной конструкции, предназначенный для установления рекордов скорости при разгоне с места. Группа скромных инженеров назвала себя «Армадила Аэроспейс» — аэрокосмическая компания «Броненосец». Боб Норвуд предложил в качестве мастерской свой магазин ferrari Вскоре они встречались там каждую неделю.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 Мы спали на полу. Мы переходили вброд реки. Не предупредив, он нажал на кнопку запуска. Раздался громкий хлопок. В небо устремился густой черный след дыма. Над пасущимися коровами взмыла ракета. Эпилог. Спустя 10 лет после первой встречи двух джонов их индустрия наконец повзрослела. Продажи видеоигр достигли рекордных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 Став главным инженером Oculus VR, он хотел сосредоточиться на работе с виртуальной реальностью. Чуть позже начался судебный скандал. Zenimax обвинила Кармака в краже на шлема виртуальной реальности и потребовала 2 миллиарда долларов компенсации. Кармак подал на Zenimax ответный иск, обвинив в неуплате доли от продажи компании и пошло-поехало.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 А в жизни Ромерера опять наступила черная полоса. он снова развелся, ушел с очередной работы и опять принялся отращивать волосы. Но за черной полосой всегда идет белая. Два знаменитых гейм-дизайнера джон Ромера и бренда братуейд совместными усилиями основали небольшую студию лутроп, специализирущаяся на казуальных играх для мобильных телефонов и социальных сетей. Ветераны индустрии Д джоон и Бренда,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 что стало причиной финансовой нестабильности компании 4 Ромеро». Они попытались собрать денег на краудфандинговой площадке kickstarter на олдскульную rpg но проект провалился. В 2015 году «Лутдроп» прекратила свое существование. Вместе с Адрианом Кармаком в 2017 году «Ромеро» анонсировал «Блэк Рум», шутер, который, по словам Джона, «будет тем, чего игроки еще никогда не видели».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 в разработке, который даже принял участие десятилетний сын Бренды от прошлого брака. В 2019 году Рамэра анонсировал и выпустил Sigil, пятый эпизод для The Ultimate Doom. Скачать его можно бесплатно с сайта Рамэра. Не имея прав на собственность ID, Джон всё равно умудрился заработать на проекте, продавая красивые коллекционные издания. В целом, этот набор уровней приняли тепло. Однако взявшись за разбор Sigil, Doom сообщества нашли в нем много недочетов и шероховатостей. Джон не бросил проект и выпустил несколько обновлений, которые были хорошо приняты. К слову, это не первый раз, когда ушедший из ID Romero решил сделать что-нибудь для Doom. За пару лет до этого он выпустил уровень Tech Gun Bat e m 8 крайне положительно встреченный сообществом. За эту разработку... Портал Doom World вручил Джону единственную в мире физическую копию награды Cake World, которую ежегодно получают авторы лучших пользовательских уровней к игре. Иногда Джон любит заходить на фанатские серверы классических частей Doom, чтобы надрать задницы зазнавшимся юнцам. Разумеется, порой задницу надирают и ему самому, но это закономерный ход вещей. Джон постоянно катается по конференциям и выставкам, Ему рады практически везде, и он с удовольствием готов часами рассказывать про создание хитов «Айди». Ромера даже заглянул в Санкт-Петербург на проведенный в августе 2019 года фанатский «Думком», где поучаствовал в дуэлях по «Дум-2». На самом деле Ромера пригласили на проводившийся по соседству «Айти-фестиваль». Но разве мог он упустить возможность поиграть со своими фанатами? Сейчас Джон с женой и небольшой командой Трудится над новой игрой Empire of Sin, стратегией в сеттинге бандитского Чикаго 1920-х годов. Издавать игру будет компания Paradox Interactive. Релиз ожидается весной 2020 года. Что же касается самой ID, то можно сказать, что она пережила два кризиса, причиной которых стал уход обоих Джонов. Doom 4 попала сначала в производственный ад, а затем в настоящий.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 Шутер для устройств виртуальной реальности В 2019 году вышла Rage 2 А в конце марта 2020 года состоялся релиз Doom Eternal Состав компании за годы претерпел сильные изменения После недавнего ухода Тима Уиллица Единственным причастным к первой Doom человеком, который до сих пор работает в ID Остается Кевин Клауд Другие франшизы, созданные ID, не лежат без дела В 2009 году вышла новая часть Wolfenstein от Raven, не снискавшая особых похвал. В 2014 году стараниями компании Machine Games вышла Wolfenstein The New Order, новый порядок, за который последовали Wolfenstein The Old Blood, старая кровь, и полноценный сиквел Wolfenstein 2, The New Colossus, новый колосс. Сейчас кипит работа над третьей частью. В 2019 году вышли Wolfenstein Youngblood «Молодая кровь» и Wolfenstein Cyberpilot «Киберпилот». Bethesda анонсировала даже новую часть Commander Keen для мобильных устройств. Правда, ее трейлер собрал на YouTube в 7 раз больше дизлайков, чем лайков, а Том Холл, злобно иронизируя, сравнил игру с фильмом Doom. К слову, совсем недавно вышла еще одна экранизация Doom, но подавляющее число фанатов франшизы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 Отправляется всем, у кого я брал интервью, проживая в Далласе, путешествуя по стране, созваниваясь или общаясь по электронной почте из Бруклина. Ваши воспоминания вернули прошлое к жизни. Хочу особенно поблагодарить двух Джонов. Я понятия не имел, как парни отреагируют на мои вопросы, но они оставались вежливыми в течение всех наших поздних посиделок. Джон Кармак также щедро делился мыслями и воспоминаниями, как и своим кодом. Он также взял меня с собой на запуск ракет и позволил мне лично испытать турбо-режим «Феррари». Спасибо за поездку, Джон. Ромеро всегда был готов копаться в своих обширных архивах, где было вообще все – игры, рисунки, комиксы, чеки из «Бургер King и т.д. и т.п. Они со Стиви даже позволили мне переночевать на их ранчо, за что я им весьма признателен. Спасибо всем моим редакторам из журналов, которые верили и участвовали в «Истории», на протяжении многих лет. Я стою на коленях и кричу «Я недостоин» перед участниками моего непобедимого клана, перед моим агентом мэри Ann Naples из Creative Culture Incorporated, моими редакторами джонатоном Карпом и Тимоти Фарлом, Джейком Гринбергом, помощником Джона, моим редактором по производству Бенджамином Дрейером и всеми сотрудниками издательства Random House. Также спасибо моей семье и друзьям, За помощь и вдохновение на этом пути.